«Так это Архивариус может плести такой вздор», — сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую Архивариус по обыкновению положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, — что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, поросшим мохом. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти. В нетерпении он потряс пером, и «О, небо!» Большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемой бурю Из них вырвались сверкающие огненные Василиски, зажигая поры так, что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Анцельма. Золотые стволы пальм превратились в испалинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Анцельма своими чешуйчатыми туловищами. Безумный «Претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» Так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени. И вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, И эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Член Ансельма всё теснее сжимаясь в коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он словно окружён был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии, поднять руку или сделать движение. Ах! Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.